Почти неизвестный реквием. «Реквием» 1771 года — не просто самая известная работа Михаила Гайдна, а чуть ли не единственная его работа, сейчас пользующаяся популярностью у слушателей и музыкантов. По сравнению с Моцартовской, эта популярность более чем скромна. Хотя «Реквием младшего Гайдена» обладает всем, чтобы стать любимцем публики и звучать постоянно. Тем не менее, даже он остаётся исключением. Из сотен духовных сочинений, написанных Гайденом-младшим на протяжении жизни, исполнена и записана ничтожная часть. Это необъяснимое забвение настало почти тотчас после смерти гайдна и длится уже 200 с лишним лет. Уже в 1814 году, через 8 лет после смерти Михаила гайдна в эссе, посвященном немецкой церковной музыке, немецкий писатель-романтик гофман называется о нем как об авторе церковной музыки, чьи заслуги не были достаточно признаны. В этой сфере, пишет гофман он находится полностью на равных со своим братом. Более того, часто он значительно превосходит его глубиной своих идей. О влиянии Гайдновского реквиема до минор на реквием Моцарта, появившееся два десятка лет спустя, написано ни одна научная работа. Занятно, что эти черты сходства простираются от очевидного, достаточно послушать первый такт одного и другого сочинения. Они похожи настолько, что могут восприниматься как два варианта одного и того же текста, до тонких стилистических и конструкционных параллелей и даже некоторой мистики. михаил Гайден, как и Моцарт, оказался композитором, чья смерть прервала работу над реквиемом. Дело в том, что кроме доминорного, завершенного реквиема 1771 года, его перу принадлежит еще один, заказанный императрицей Марии Терезией и начатый в год смерти, 1806 год. Завершить этот второй реквием Михаилю Гайдену так и не удалось. Техника сочинения, которую изучал и широко использовал Гайден, и которая наложила важный отпечаток и на его музыку, и на церковную музыку Моцарта, называется контрапунктом строгого письма или строгого стиля. Это старинное, еще доборочное многоголосие 15-16 веков, теоретические основы которого были постулированы и описаны позже, в «Зените эпохи барокко» в 1725 году в одном из главных в истории учебников контрапункта под названием «Ступень к Парнасу». Автор учебника Иоганн Фукс проанализировал, систематизировал и описал виды ренессансного контрапункта, снабдив теоретическую часть упражнениями для композиторов, которые позволяли шаг за шагом освоить величественное и древнее искусство многоголосного письма. «Ступень к Парнасу» оказалась настолько фундаментальным руководством по старинной полифонии, что типология, введенная Фуксом, прожила до наших дней и используется в современных учебниках контрапункта. В рамках возникшей в конце XVIII века моды на архаику в церковной музыке фуксовская полифония пришлась как нельзя более ко двору. Хотя нельзя сказать, что до этого Фукс был забыт. Копия «Ступень к Парнасу» была и среди домашних книг Иоганна Себастьяна Баха. В началах обоих реквиемов слышна именно она — серьезная, массивная полифония в ренессансном вкусе. Мозаика стилей. Многоголосное пение, напоминающее Ренессансе, не самый древний ингредиент в сложном, виртуозно составленном стилевом слоеном пироге обоих реквиемов. В стандартном тексте первой части есть строчка из псалма тебе боже принадлежит хвала на сионе. с ней связана интересная общая черта спрятанная от поверхностного внимания как моцарт так и гайден в момент произнесения этих слов переходят на стиль отправляющий слушателя уже не в XVI век, а прямиком в средневековье. гайден буквально цитирует грегорианский напев соответствовавший этому тексту в церковной пепческой практике за тысячу лет до этого. Однако Моцарт ведет себя как богослов-толкователь, не цитирующий, а комментирующий старинный текст. Он тоже использует аутентичный и происходящий из григорианики, но другой напев, так называемый «блуждающий тон», не входивший в основной набор григорианских песнопений. Особенностью же, на которую нельзя не обратить внимание, является общей для начала обоих реквиемов синкопированный, то есть слабодольный ритм струнных. Этот поразительный эффект, необычный для начала заупокойной мессы, воспринимается почти как звукоподражание, вызывая ассоциации с прерывистым сердцебиением или всхлипыванием. У Моцарта… и угай также он похож на шаг тихий тяжелый намеренно неудобный из за синкопирования и замедленности темпа удивительно это атмосфера мрака в котором медленно трудно выстраивается здание звука особенно при сравнении с началами поздних барочных и квазиоперных классицистических месс. По мнению Розена, выбор подобного характера для интроитус свидетельствует о принципиально другом, чем раньше, отношении к самой функции церковной музыки. Высокая барокко 17-го и театрализованные мессы начала 18-го века трактовали музыку мессы как выполняющую представительскую, а не смысловую функцию. Отсюда фанфарные, салютные первые части, похожие на официальное открытия церемоний. Своим характером они как нельзя менее подходят смыслу содержащихся в них слов. Кири и Лейсон, Господи помилуй, в Мессе, и Реквием Этерном, Вечный покой, в Реквиемах. Напротив, во второй половине XVIII века музыка Мессы не восславляет саму Мессу как церемонию, но старается пойти за содержанием ее слов. Соответственно, приходя к Тихому, молитвенному, сокрушенному характеру. В обоих реквиемах этому помогает выбор инструментов. Моцарт, например, останавливается на самом темном, самом давящем оркестровом колорите. Он использует фаготы в низком регистре, чуть поддержанные тихими летаврами и избирательно использованной низкой медью. А главное — в сопровождении бассет-горнов. Бессетгорн — духовой инструмент, близкий родственник кларнета, похожий на него по форме и механике игры, имеет специфический, очень закрытый, неяркий, назальный тембр, как бы чуть скрипучий. Моцарт любил Бессетгорны и пользовался ими в своих оркестровках. Их голос слышен в изумительной серенаде номер 10 для духовых, часто называемой Гранд Портита, 1781 год, в Дон Жуане и Волшебной флейте. Он, безусловно, использует эту оркестровую палитру не случайно. Это особенно важно в свете того, что «Интроитус» — единственная собственноручно оркестрованная им часть. Если Зюйсмайр и правда был тем, кто завершил реквием, можно сказать, что эта очень специфическая оркестровка бережно соблюдена им до самого конца. Никакое другое сочинение Моцарта не написано для подобного состава. Он отказывается от валторн Трубы заставляют играть в среднем, нетрубном, неблестящем регистре. Деревянные, духовые и струнные также остаются в пределах тусклого, сдавленного звучания. Тромбоны использованы дозированно как спецэффект. Единственный яркий сольный выход есть у тенор-тромбона в диэс-ире на словах туба мирум, где он ненадолго становится той самой призывающей апокалиптической трубой. В остальном же оркестр используется как аккомпанирующий ансамбль, находящийся в тени хора. Оркестр Михаила гайдна чуть более нагружен медью, он использует четыре трубы против моцартовских двух, а также три, а не два тромбона. Впрочем, по большей части они тоже не более чем акустически подкрепляют хор. Видно, как в силу индивидуальности каждого замысла и двух десятилетий, лежащих между двумя реквимами, разнится задача струнных. У Гайдена они все еще во многом поборочному концертируют. В их партиях попадается эффектное узорчатое письмо. Ну а Моцарт, по-видимому, хотел, чтобы реквием был преимущественно вокальным, до да минимума сокращая виртуозно-инструментальную составляющую. Начиная интроитус чуть слышно и мрачно, оба композитора одинаково меняют режим, доходя до слов «люкс перпетуа» — «вечный свет». Гармония молниеносно проясняется, синкопирование прекращается, голоса, до этого контрапунктическим эхом повторявшие друг за другом слова «реквием атерном», приходит к прозрачному, скандирующему хоровому единству, в буквальном смысле проливая на слушателя свет. У Моцарта... И у Гайдена... Такое смешение текстур на очень маленькой площади — свидетельство того, как виртуозные тонко и гайдный Моцарт переключаются между языками разных эпох. Во второй части «Реквиема» Кири и Лейсон Моцарт пишет фугу, которую только очень внимательный слушатель отличит от гэндалевской, то есть написанной полувеком ранее. Тем более, что тема ее — сестра-близнец темы, фигурировавшей у генделя как минимум дважды. В укрупненном и очищенном от контрапункта виде ее можно услышать в знаменитой оратории «Мессия», 1741 год. В хоре «And with his stripes we are healed. в почти моцартовском виде, то есть увитую контрапунктирующей второй темой, тоже у Генделя, в завершающем хоре из «Деттинген-Антем», 1743 год. С только разницей, что там она звучит в мажоре. Эта же тема появляется в фуге на слова «Cum Sanctis Tuis» в последней части гайдновского реквиема. Зная и изучая музыку Генделя, оба композитора прибавляют его чинный, эффектный, нарядный стиль к необорочному языку, которым говорят их реквиемы. И тем не менее, все это сочетается в обоих сочинениях с классицистическим мышлением, причем особенно у Моцарта. Действительно, он укладывает в одну партитуру все предыдущие опыты музыкальной литургии, доступные образованному композитору конца XVIII века. Не замечая этого, слушатель за несколько минут перемещается в пределах тысячелетия духовной музыки. Однако, опыты эти попадают на совершенно новую почву. Темпераменты лирика, театральный драматизм, любовь классика к лаконичности, элегантности конструкций слышны в каждой части реквиема. Например, используя средневековый распев, Моцарт обязательно вверяет его верхнему голосу, поскольку мыслит как оперный композитор. Ренессансный непременно поместил бы его не наверху, а на средний этаж контрпунктического здания. Даже в хорах, даже там, где тема заимствована у Генделя, Моцарт, вероятно, неосознанно исправляет барочный язык, стремясь расположить тему в сопрановом, более слышном регистре. Его мелодии далеки от прихотливой кипени барокко. В них есть классическая проясненность и округлость. Нигде не впадая в слишком оперный стиль, Целенаправленно уходя от сольного пения и опираясь в основном на хор, Моцарт все равно думает мелодически, создавая длинную, ясную, освещенную вокальную линию, а сами части реквиема симметричные в планах. Важно, что для композитора моцартовского времени эта множественность стилей отнюдь не эклектика, не ученая попытка говорить на мертвом языке, аккуратно музеифицируя стили прошлого, как это было бы возможно для композитора XIX века, и уж точно нейроничная ироничная неоклассическая игра в маске, как это станет актуально в начале XX века. Это попытка полезного применения того, что имеется, еще не вполне занесенного в учебники, не рассортированного по картотекам, не схематизированного прошлого, которая вызывает у человека эпохи просвещения интерес и воспринимается как нечто старое, но живо присутствующее в культуре. Огненный шторм Диас Иры, части, следующая за контрапунктическим Интроитус и квазигендлевской Кири Элейсон, недвусмысленно напоминает слушателю о том, в каком веке и в какой части этого века он находится. Однако и эта часть тут и там незаметно инкрустирована барочными элементами. Например, риторическими фигурами страха и трепета, сопровождающими соответствующие слова текста, то есть мелодическими жестами, имеющими символический смысл. Однако есть еще что-то, и это что-то главное, неподвластная комментарию и анализу особенность, отличающая Моцарта и от его гениального старшего современника, и, пожалуй, от любого композитора до и после него. Она заключается в том, что сквозь искусно набранную мозаику из самого сердца безупречного классицистического кристалла его музыки на слушателя дышит чем-то никогда не познаваемым до конца. Этот сигнал, который можно принять, но нельзя отследить, имеет одинаковую природу, будь то самозрождающийся ужас Реквиема или финала Дон жуана наркоз медленных частей моцартовских фортепианных концертов или странный свет, источаемый волшебной флейтой. В своей иррациональности эта нить никак не классическая, она как будто протянута в еще не наступивший романтический XIX век. Однако художественная программа романтиков — поведет их совсем в другую сторону. Кто бы ни был человек, завершивший реквием, он смог подключиться к источнику, из которого питается музыка Моцарта, и который оказался спрятан от всех, кто искал его впоследствии.